Глава тридцать вторая. Ненастная погода. Они перебираются наверх в гостиную. Люси расположилась в кресле дяди Уилбура, ноги ее лежат на подушке, которая, в свою очередь, лежит на его же кофейном столике. Она успела скинуть свое оранжевое платье и облачилась в удобный розовый, усыпанный вишнями комбинезон. Они с Джо обмениваются семейными новостями, хотя Джо старательно избегает спрашивать про Финна, опасаясь, что брякнет что-нибудь не то. Как говорил сам Финн, это и мое личное дело тоже. За разговорами Джо отменяет бронирование столика в ближайшей закусочной. Люси уже немного притомилась и предлагает сбегать в магазин с готовой едой и деликатесами, где она сможет выбрать все, что душе угодно. Джо предлагает Люси немного поспать, пока она бегает, и устраивает для подруги постель на кровати дяди Уилбура. Сама она переночует в своей коморке. Так Люси будет спокойней. «Ты прости, что так получилось с Джимаймой, говорит Люси, выбираясь из кресла. «Да, это было несколько...» «Как гром среди ясного неба», — соглашается с ней Джо. «Вы часто с ней видитесь?» Джо, кажется, немного ревнует. «Интересно, много ли времени они вдвоем потратили на разговоры о ней и о Джеймсе?» «Да нет, не очень», — осторожничает Люси, отвечая на ее вопрос. «Но она все еще работает в банке». «О, да, базар для нее просто хобби». Она вспоминает про Джеймса. Джо сама не знает, зачем задает этот вопрос. Из-за некоего чувства оставленности?» «Да», — не сразу отвечает ей Люси. «С Никитой они разбежались», — продолжает она, настороженно наблюдая за подругой. Выходит, с и недолго у них музыка играла. Джо сама не знает, что она чувствует, услышав об этом. Часть ее, конечно, рада, что у них ничего не вышло. Джеймс не заслуживает счастливой концовки. А ведь еще несколько недель назад она бы встретила эту новость как луч надежды, как верный знак того, что Джеймс одумался и хочет вернуться к ней. А теперь она снова вспоминает слова Малкольма. «Другом вашим он не был никогда». «Джо, ну что ты молчишь?» — Люси стоит, повернувшись к ней лицом. «Прошу тебя, скажи, что ты не станешь!» — она умолкает, не закончив фразы. «Нет, Люси, думаю, я не стану». «Повтори, но так, чтобы я поверила!» — говорит Люси, и голос ее снова обретает резкость. Что же заставило ее на какую-то крохотную долю секунды снова поколебаться?» Мысль о том, что возврат к отношениям докажет ему, что он ошибался, что она стоит его внимания и любви. А Люси, похоже, слышит лишь эти сомнения, и резкость ее голоса говорит о степени ее гнева. «Господи, Джо, он же не стоит тебя! Разуй глаза! И никогда не стоил! Он не тот человек, за которого ты его принимала!» Люси делает глубокий вдох. «Прошу тебя, скажи, что не веришь в эту чушь, мол, по крайней мере, он был мне верен!» У Джо такое чувство, будто ей влепили пощечину. У нее тогда были сомнения, это правда, но потом она проверила его мобильник и электронную почту. И не только это. Не похоже, чтобы Джеймс когда-нибудь менял свой пароль. «Но я же поверила». Это все, что ей приходит в голову сказать. «Ты что-то знаешь. Это утверждение, а не вопрос». Люси стоит, слегка раздвинув ноги, и сердито смотрит на Джо. Несмотря на свободный комбинезон, фигура ее остается внушительной. «Да все это знали, Джо, но, по крайней мере, так мне сказала Джимайма. Он ведь приглядывал за стажерами-выпускницами и пользовался этим как предлогом, чтобы встречаться с Ники. Зачем ему переписываться с ней по электронной почте? Джимайма говорила, что они и так виделись каждый день. И надо отдать ему должное, Джо. Хотя он еще тот фрукт, но дураком его не назовешь». «В Инстаграм он стал выкладывать их совместные фото только спустя несколько месяцев. А пока вы с ним были еще вместе, он, скорее всего, знал, что ты проверяешь его телефон и электронную почту. Ты ведь всегда разбиралась в компьютерах лучше его. Да ради бога, он ведь даже заставил именно тебя чинить компьютер его мамы. После того, как умер его отец, ты же таскалась туда в любую свободную минутку». Джонни способна усвоить этот шквал информации. «Ну да, она помогала его маме». Действительно, она много чего сделала и для нее, и для Джеймса. Но что тут такого? И как могла Люси так на нее злиться, когда она всего лишь проявляла доброту по отношению к родственнику своего возлюбленного? Голос в голове, что говорит ей «А он сам-то что для тебя сделал, а, Джо?» сменяется следующей мыслью, которая буквально сметает все остальное. «Так ты знала? И ничего мне не сказала?» кричит Джо, сама удивляясь собственному крику. Она прокручивает в голове сцену с Джеймсом, словно эпизод из старинного кино. «Я это не к тому, что у тебя кто-то появился!» Она ведь даже не спрашивала. Люси краснеет, переминается с ноги на ногу, словно хочет найти точку опоры. «Да, черт побери, многие об этом знали, не только я!» над Джо волной накатывает чувство обиды и унижения, которое выплескивается обратно горячей яростью. «Но ведь ты моя лучшая подруга!» «Почему ты мне не рассказала?» Люси протяжно выдыхает. Так долго, что Джо кажется, она сейчас совсем сдуется, как воздушный шарик. «Я хотела, Джо, но как я могла? Мы не были. Все уже было не так, как раньше. Я не была уверена, что ты мне поверишь». «И выходит, вы с Джимаймой от души посмеялись над бедняжкой Джо», — выпаливает она. Люси закрывает лицо руками. «Нет». Все было совсем не так, шепчет она. А как же? Я старалась поступать по совести и с этим гнидой Джеймсом, и с его близкими, и с тобой. А теперь ты сидишь тут и пытаешься слепить из меня стерву. Нет, кричит в ответ Люси почти так же громко. Я ходила поговорить с этим говнюком. И хорошо поговорили, язвит Джо. Ох, Джо, это было просто ужасно, отвечает Люси, понизив голос. «Я ему пообещала, что если он сам все тебе не расскажет, то это сделаю я». «Но он мне ничего не рассказал, Люси», — говорит Джо, подавляя всхлип. «И благодаря тебе я, как последняя дура, продолжала верить, что скоро, наверное, выйду замуж. Про детей что-то болтало». Голос ее прерывается. «Как ты могла?» Люси вдруг вспыхивает, как порох. «Как я могла?» — набрасывается она на Джо. «Да черт побери! Мы ведь почти не виделись! Ты выкраивала для меня время, словно я была каким-то делом, за которое тебе не очень-то хотелось браться!» В голове Джо мелькает мысль. «Вот оно! Еще немного, и грянет буря!» «Раньше я говорила, что ты не была плохой подругой, но я солгала. Ты была именно что дерьмовой подругой. Я так мечтала, вот вернусь, и у нас с тобой все будет хорошо!» «Я понимала, что все могло перемениться. Я очень хорошо понимала это. Но у тебя-то в голове было только одно — шляться с ним по всяким злачным местам. Ты могла и меня пригласить с собой. Но ты же знала, что я не могу себе этого позволить. И что ты тогда сделала? Помнишь? Предложила, что сама за меня заплатишь. И каково, по-твоему, мне было это слышать? Дерьмово. Вот каково». Люся орет с такой яростью, что у нее трясется живот. На мгновение Джо даже пугается за ребенка, и ей сразу становится стыдно. Джеймс постоянно твердил ей. «Только не приглашай Люси, твоя Люси в компанию не впишется». А ей всегда хотелось доказать ему, что он не прав. Но почему она воображала, что Люси нужны такие друзья, от которых сама Джо давно уже не получала весточки, и которым было на нее в сущности плевать? Сейчас ей так хочется извиниться перед Люси, но ей затыкает рот единственная мысль — Ты знала, что Джеймс мне изменяет, и ничего мне не сказала. Обе в ужасе смотрят друг на друга. Люси проходит мимо нее к двери в комнату дяди Уилбура. «Я больше не могу», — бормочет она. «Мне надо поспать». Потом бормотание сменяется нормальной речью. Такое чувство, будто Люси каждое свое слово швыряет ей прямо в лицо. «Ты могла бы приехать домой. Ты могла приехать и встретиться со мной, но ты не приехала». Я твердила себе, что не должна на это роптать, ведь я-то сама уехала на целых четыре года. Но ты все же могла приехать, Джо». В каждом ее слове слышится глубочайшее сожаление, а потом еще добавляется и горечь. «Но с чего это тебе вдруг захочется приезжать? У тебя здесь новые друзья. Ты носишься с этой своей чертовой викарихой и сдолбанным дядькой по имени Малкольм. Ну что ж, желаю тебе счастья, Джо» и она с шумом захлопывает за собой дверь. Джо непроизвольно делает шаг к закрытой двери, но ей кажется, что эта дверь сейчас неприступна, как Форт Нокс. Также непроизвольно, трясущимися пальцами, она набирает сообщение чертовой викарихе и долбаному дядьке по имени Малкольм. Уже через пять минут Джо выходит из квартиры, сначала в нерешительности постояв перед закрытой дверью в спальню дяди Уилбура и в конце концов подсовывает под дверь записку. Вышла в магазин прикупить еды. Ей хочется добавить еще пару примирительных слов, но ручка вдруг словно утрачивает дар речи. Джо выходит на улицу, ощущая себя покидающим место преступления злодеем. Она поворачивает налево и быстрым шагом идет в сторону Хай-стрит. Через 10 минут у Эрика Сферди все готово. Коробки соединены вместе, а посередине главной коробки торчит палка от метлы. На ней закреплен парус. В коробке сидит Ферди. На голове у него рогатый шлем, слегка, правда, великоватый. С плеч свисает полностью его закрывая коврик из овчины, закрепленный на груди ярко-желтым зажимом для бумаг. «Готов?» — спрашивает Эрик. Ферди кивает, крепко сжимая в руке деревянный меч. Эрик толкает корабль вперед по переулку, прямо к витрине магазина «Джо». Оба, и взрослый, и мальчишка, весело хихикают. Они двигаются мимо видневшегося за стеклом дубового прилавка. «Где же она?» — говорит Ферди. «Ее там нет!» Эрик прекращает толкать и выпрямляется. В магазине темно. «Ну где же она?» — дрожащим от разочарования голосом повторяет вопрос Ферди. Захныкать он не успевает. Эрик хватает его и спускает с корабля на берег. Прижимает к бедру и показывает на витрину. «Какая жалость, приятель! Думаю, ей срочно понадобилось куда-то отлучиться. Зато видишь, там на доске твой рисунок с тюленем. На самое видное место повесила. Наверное, он ей очень понравился. Еще бы!» Эрик прижимает к себе Ферди еще крепче. «Ну что, отложим на другой раз?» «Ничего, корабль у нас крепкий, выдержит», — пытается утешить мальчика Эрик. Ферди что-то бормочет себе под нос. «Что ты сказал?» — Эрик наклоняется к нему поближе. «Это не тюлень, это саламандра!» «Ну, конечно, приятель», — соглашается Эрик, а потом заговорщически шепчет. «Может, сплаваем в салон к твоему папе? Напугаем его?» «Ага», — сразу оживляется Ферди. Noko!